Можно сказать, что свои врачебные обязанности я начал выполнять задолго до того, как впервые увидел своих подопечных. С момента, как Бурназян, уже упоминавшийся на этих страницах, предложил мне составить план подготовки, я уже как бы плыл на папирусной лодке, диагностировал у членов ее экипажа самые страшные заболевания и блестяще их врачевал. А между тем, с практическим врачеванием я последние годы почти не сталкивался, занимался в основном физиологией, нужно было многое освежить в памяти, и тут мне чрезвычайно помогли мои коллеги, учителя и друзья. Я пошел в институт кардиологии к профессору Мухарлямову, в институт тропических заболеваний к доктору медицины Токареву, без конца консультировался с ними, с руководителем нашего учреждения, много лет работавшим в Арктике, вспомнил свой собственный маленький опыт, добытый за год зимовки в Антарктиде. Все вело к тому, что я должен оснаститься как следует, и список требуемого рос как на дрожжах и грозил превратиться в объемистый грозбух, а терапевты, хирурги, реаниматоры продолжали предлагать каждый свое новое оригинальное И совершенно необходимое, вроде набора инструментов, из титанового сплава, надлежало по возможности проверить, как инструменты поведут себя при повышенной температуре и влажности. Всего набралось почти 300 килограммов. Я внимательно следил за выражением лица Хейрдала, когда мы с ним стояли у самолета, только что доставившего меня в Каир. Бегущая дорожка транспортера, выкидывала нам на руки огромные пластиковые мешки. Тур раскрывал глаза шире и шире, и тогда, наконец, явился последний мешок, облегченно хмыкнул. И я понял, что участь моя счастливо решена. Человека с таким запасом юмора никто назад не отправит. Но что-то мы оставили в Каире, что-то позднее в Сафи, но и в окончательном своем ассортименте Бортовая аптечка «Ра» охватывала, в общем, все разделы медицины. Исключены были лишь детские болезни и гинекология. Второй этап моей деятельности наступил в предотъездные дни, и он касался уже не лекарств, а людей. Всех членов экипажа нужно было тщательно обследовать. Мне очень помог в этом доктор Котович из Польши который работал в то время в Марокканском правительственном госпитале. Мы сделали всем электрокардиограммы, определили группу крови на случай, если понадобится переливание. Выяснилось, что у пятерых из нас первая группа, а у двоих четвертая, так что никаких затруднений при переливании не встретилось бы. Это немало порадовало. Помимо всего остального, пришлось гнать всех шестерых и самому идти, К зубному врачу Жорж Сориал и Норман Бейкер оказались на высоте. А мы с Хердовым попались, и Абдулай чуть-чуть Сантьяго. Настал день отплытия, встречал его во всеоружие, не только загрузил медикаментами два ящика, отведенных в хижине на мою долю, но и отобрал один ящик у Сантьягу и чувствовал себя как всякий удачливый завоеватель превосходно. И вот рано-рано утром мне в номер позвонил Норман и сказал, что ему совсем нехорошо. Градусник показал 39,9, и это было для меня как ледяной душ. Нам ведь выходить через пару часов. Если бы обнаружилась пневмония, я, не раздумывая, наложил бы на старт свою докторскую лапу, поломал бы график и загорать бы нам в Сафи еще не весь сколько. Но пневмонии не было имелся бронхит, и я поддался на Нормановы уговоры. Чуть не под руки мы довели его до корабля и уложили в каюте, откуда он хриплым голосом отдавал свои морские распоряжения, словно раненый, но не покинувший поста адмирал. Абдулла, как упоминалось, знакомился с морем крайне мучительно. У Сантьяго объявился дерматит на интересном месте. Бедняга еле-еле ковылял, А на завтра совсем слег. Сам я вдруг закашлял. Хорошенькое было начало. После того, как якорь выбран и швартовы отданы, порядочный путешественник достает записную книжку и заносит в нее для памяти что-нибудь вроде...